Здравомыслие, определение, разумность суждений и глубокая осведомленность, категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, схожие качества, взвешенность, практичность, прагматичность, реалистичность взглядов, разумность. Возможные причины, ум, персонаж очень логичен, Родители поощряли глубокие размышления. Персонаж выполняет роль воспитателя или несет ответственность за окружающих. Персонаж ведет себя очень рационально. Связанное поведение. Изучение вариантов перед принятием решения. Персонаж взвешивает за и против. Реалистичные ожидания от результата. Персонаж контролирует эмоции, в том числе бурные или сиюминутные. Персонаж живет настоящим, основывается на том, что реально, согласно его наблюдениям и знаниям. Персонаж понимает, что нужно и что от него ожидают, затем действует соответственно. Персонаж берет время на размышление думает, прежде чем действовать. Персонаж умеет переубеждать. Персонаж очень здравомыслящий. Персонаж оценивает шансы и риски, прежде чем принять решение. Персонаж одевается и ведет себя в соответствии с ситуацией. Грамотная речь. Персонаж предлагает практические сведения и советы. Объективность. Персонаж не просит и не ожидает чего-то сверхразумных пределов. Персонаж придерживается общепринятых убеждений и идей. Персонаж пользуется уважением окружающих. Персонаж держит мнение при себе, когда это благоразумно уважение к чужому опыту и мудрости. Персонаж говорит спокойным, ровным голосом. Персонаж выступает как голос разума, когда эмоции переменчивы. Персонаж защищает окружающих от них самих, удерживает друзей от импульсивных действий и так далее. Персонаж оказывает влияние на окружающих благодаря практичности и здравомыслии. Персонаж не рискует. Персонаж ищет мудрости или советов. Из практичности персонаж повторно использует вещь или отправляет ее на переработку. Персонаж с осторожностью вступает в отношения. Персонаж восхищается практичными людьми. Персонаж отказывается, когда его принуждают к рискованным поступкам. Многозадачность. Персонаж хорошо умеет принимать решения даже в условиях стресса. Реалистичные надежды и ожидания. Персонаж поддерживает хорошее состояние здоровья. Отсутствие излишеств. Персонаж не злоупотребляет алкоголем, не переедает и так далее. Персонаж выражает нетерпение и фрустрацию, когда сталкивается с мечтателями и идеалистами. Ответственность и надежность. Персонаж предвидит перемены и адаптируется, чтобы избежать нежелательных сюрпризов. Персонаж ценит порядок и правила, сильные лидерские и организаторские способности. Связанные мысли. Продавец, скорее всего, не вернет мне деньги, раз нет чека, но попытка не пытка. Диана в восторге от инвестирования денег в этот проект, но я бы предпочел менее рискованный вариант. Сомневаюсь, что Эдгар выиграет выборы, но нам нужны кандидаты. Это шаг в правильном направлении. Не уверен, какой там дресс-код, но с деловой одеждой, как правило, не прогадаешь. Связанные эмоции. Уверенность в себе, решимость, благодарность, удовлетворение. Положительные аспекты здравомыслящий персонаж – это последняя надежда, спасательный плод. Когда ситуация становится напряженной или эмоциональной, эти персонажи часто оказываются голосом разума и могут взять ситуацию под контроль. Они ответственные, подготовленные и способны дать грамотный совет тому, чьим суждением недостает ясности или уверенности они могут быстро оценить проблему и на основе фактов изложить варианты действий, воздерживаясь от эмоций. Отрицательные аспекты. Здравомыслящие персонажи чаще склонны довольствоваться тем, что имеют, а не стремиться к улучшениям. Поскольку им нравится оценивать шансы на успех и придерживаться целесообразного варианта, маловероятно, что они погонятся за большой мечтой или рискованной целью. Из-за проявляемого ими презрения к спонтанности окружающие могут считать их скучными. Пример из кино. Элис Ред Рэд Рэддинг в фильме «Побег из Шоушенка» контрабандист в тюрьме, что позволяет ему занять выгодное положение среди других заключенных. Он заводит дружбу с несправедливо осужденным Энди Дюфрейном и дает ему советы, как выжить в жестких условиях. Рэд бдительно относится к любой перемене атмосферы в тюрьме и знает, кого подмазать и когда лучше не вмешиваться. Дополнительные примеры из литературы и кино. Лора Инглз «Домик в прерии» и другие книги серии. Доктор Маккой «Звездный путь». Сэм Болдуин, не спящая в Сиэтле. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к компульсивному поведению, незрелость, нерешительность, непостоянство, глупость, склонность к драматизации, игривость, суеверность. Сложности для здравомыслящего персонажа. Необходимость работать с глупыми людьми или находиться среди них. Персонаж сталкивается с тем, во что не верит, паранормальные явления, контакт с инопланетянами и так далее. Необходимость действовать, полагаясь на веру вместо логики. Принуждение гнаться за неосуществимой мечтой или двигаться в ложном направлении.